7. Я не могла знать, когда Айх снимает повязку, а по ощущениям ничего не замечала. В этом, думаю, и есть основная проблема. Нет четкой границы до и после, которая разделяла бы и отношение к собственным чувствам. Однако я и поздно ночью не наблюдала в себе ничего неординарного, не вызванного адекватной оценкой ситуации. Мне страшно, неприятно, тревожно из-за банального незнания многих вещей и все эти эмоции полностью оправданы. Захотелось в туалет. Я долго сидела возле запертой изнутри двери и прислушивалась к шуму в коридоре. В определенный момент все стихло. Слуги разошлись по своим комнатам, но я на всякий случай выждала еще полчаса. Потом осторожно выглянула и обрадовалась полному безлюдью. Кралась все равно на цыпочках. Так меня привел в тонус недавний разговор с Айхом. Нужная комната обозначилась почти сразу — Я открыла большую белую дверь и некоторое время с недоумением осматривалась. Здесь было все для удобства. Множество изолированных кабинок, в каждой из которых находилось подобие унитаза и подобие ванной с той же системой наполнения, которую я уже изучила у нотана и нами. Практически маленькие комнатки и тоже с запорами изнутри. Все предусмотрено. Все во благо выживания прислуги. Я также тихо вернулась в свою комнату, Там уже успела в тумбе отыскать предметы первой необходимости. Подхватила полотенце и сорочку, которая явно была мне не по размеру, зато до пят и застёгивающаяся до самого горла, без намёка на предаленность и фривольность. В такой в монастыре можно прослыть самой паританской скромницей. И понеслась обратно. После горячей ванны с душистыми порошками я ощутила себя заново рождённой, и за всё время меня ни разу не побеспокоили. Никто в ванной отсек даже не заглянул, а я тщательно прислушивалась. Хотя вряд ли стоит удивляться. Если работы и услуг много, и встают они с позаранку, то не горят желанием блуждать по замку ночами. Вышла в коридор почти расслабленно, но тут же об этом пожалела. Подскочила на месте и зачем-то начала оправлять и без того очень скромный ночной мешок, старательно отводя взгляд от раскосых глаз могучего лоха. «Я напугал тебя. Прости, меня зовут Скиран». «Катя», — выдавила я, — «и лучше бы смотреть в глаза, честное слово. Не так уж и жарко здесь, чтобы щеголять обнажённым бодибилдерским торсом». Я вставилась в стену. Этот вариант показался менее энергозатратным. Я опомнившись, поспешила добавить. «Извини за недавнее, я не знакома с традициями твоего народа, как Айх и сказал. Я не требовала от тебя извинений, но мы можем общаться, Катя». И снова я не стала поправлять, они как сговорились. Ринс упомянул, что я понравилась Илоху. Может, и преувеличил, а может, сразу своим пыхотливым нутром чует, где гормоны готовы к бою. Вот только выбор у меня не богат. Даже одиночки знают, что изредка необходим хоть какой-то круг знакомств, как минимум для получения своевременной информации. А в моём случае любая информация запоздалая. «Конечно, можем», — неуверенно ответила я. «Ты тоже живёшь в этом крыле?» «Нет». По голосу я догадалась, что он заулыбался. Интересно, а как их женщины, мой ну, лохов, выбирают себе пару, если до этого момента не могут нормально рассмотреть лицо? По форме сосков или по количеству кубиков на прессе? Хотя и на моей родине некоторые дамы вполне готовы делать выбор только на этом основании. Скиран продолжал объяснять. «Все лохи живут наверху. Я спустился сюда в надежде увидеться с тобой. Богиня ко мне благоволит». «Понятно. Значит, Ринс не ошибся. И как теперь себя вести?» «Друзья не помешают, но не хотелось бы нарушить еще пару десятков традиций, после которых этот гигантский симпатяга получит право делать со мной все, что заблагорассудится. Наверху я задала самый нейтральный вопрос из тех, что могла придумать. «Да, нам для попадания на крышу ведь не нужны лестницы. Хочешь, покажу?» «Очень хочу. Очень. Стоп. Крышу покажет». «А, да что это со мной? Я никогда не была озабоченной и падкой на мужскую красоту. А может, это и есть влияние Айха? Сейчас некого ненавидеть, некого жалеть или что там у меня еще есть в арсенале. Потому на поверхность всплыло обычное физическое желание. Осознание такой простой мысли неожиданно успокоило». «Я бы хотела посмотреть и замок, и крышу, но, боюсь, не означает ли мое согласие на такую прогулку что-нибудь еще?» «Не означает». Он точно улыбался. «Я здесь восемь лет, потому давно привык к влиянию магии. Об этом не беспокойся. И ты можешь смотреть на меня. Я уже понял, что если твое согласие и прозвучит, то только очень конкретное. Так принято в Диких Землях». «Да по-разному бывает», — неуверенно протянула я. Сама оглядывалась на дверь своей комнаты. Идти с ним рискованно. Но в тот момент больше страшило остаться в полной изоляции в незнакомом сообществе, Примерно та же паника случается, когда человек впервые оказывается в тюрьме. Существование в любом месте невыносимо до тех пор, пока ты не знаешь правил игры. Потому я и расхрабрилась. Хорошо, пойдем, Скиран. Элох, зачем ты протянул мне руку? Но я с улыбкой покачала головой. Мне здесь нужен союзник, а не обнадеженный крылатый спортсмен. Но через несколько шагов по гулкому коридору я поняла, какую именно помощь он мне предлагал. В центре замка находился гигантский круг, распускающийся во все стороны коридорами, а потолок так высоко, что и не разглядишь в полумраке. Освещение на ночь, похоже, приглушили. Но оттого сама атмосфера стала мрачной, и рядом с темными стенами мерещились тени. Но стоило сделать шаг, чтобы убедиться – никого там нет. Все стены испещрены витиеватыми росписями, а отцветы от редких магических шаров создают эффект движения. «Я могу поднять тебя наверх сразу», — напомнил Скиран о своём присутствии. «Замок построен так, что крылатым для этого даже на улицу не обязательно выходить». Вон там он поднял лицо вверх. «Мы и живём. Оттуда же есть выход в небо». Понятно, что у него боязни высоты и природы не предусмотрено, но мне стало не по себе даже от представления. В повозке ощущения были всё-таки не такими острыми. Или утешало что рядом со мной сидел Ринс и рисковал тем же, Я улыбнулась громиле мягко, чтобы он не уловил в моей реплике недоверия «Мне нужно научиться здесь ориентироваться. Покажи лучше, как добраться на самый верх пешком». «Тогда сюда». Он плавным жестом указал на один из коридоров, и уже в самом его начале я разглядела круглую лестницу, многократно огибающую виражами весь внутренний гигантский зал. Много прошло времени, прежде чем я уже осознанно захотела забраться... На лоху на ручке и долететь за считанные секунды. Здание оказалось выстроенным конусом, потому каждая следующая окружность оказывалась короче предыдущей. Тем не менее, первые и последние этажи разделяли километры и километры ступенек. Я старалась не обращать внимания на утомление, ведь экскурсия оказалась полезной. «Вон там столовая для рабов, не перепутаешь. Очень изящная арка», — объяснял Скиран. «Из твоего коридора по лестнице всего один пролет». А там — крыло для временных слуг и сезонных рабочих. Хотя оно почти постоянно пустует, но владыка не любит перемешивать своих и чужих. Свои знают о царящих здесь порядках, а пришлые с непривычки могут и наворотить с дел, себе же во вред. От каждого этажа в стороны шли коридорчики, и их уже накопилось много. Пусть они все короче с каждым подъемом, но комнат здесь должно быть сотни. «Скиран!» — я не могла скрыть удивление. «В замке живет так много людей?» «Нет, конечно». Он приятно рассмеялся. «Большинство покоев пустует. Людям даже неудобно жить на такой высоте. Но замок выстроен давно, может, тысячу лет назад. Кто знает, вдруг в те времена действительно требовалось столько прислуги? Или здесь жили черные маги целыми племенами?» «Кто знает, — отозвалась я. Вот я еще недавно считала, что для обслуживания жизни одного человека достаточно правой руки и левой руки, Оно ну, вон как. Рабы, слуги, отдельно рабочие, отдельные лохи. Статус чёрного айха диктует такие правила. Даже если бы он мог обойтись вообще без рабов. Потому покупает время от времени. Далеко не всегда из необходимости. Вот тебя почему купил? И остановилась, чтобы передохнуть. Подошла к деревянным перилам, глянула вниз и поразилась, как мы уже высоко. Обернулась к лоху, который даже не запыхался. «Не знаю, а как ты понял, что я именно рабыня, а не служанка, например, которая может в любой момент уйти?» «Это просто. Владыка предпочитает покупать рабов, а не нанимать слуг. К последнему он прибегает только в случае крайней необходимости и обычно контролирует каждый их шаг, пока они не покинут замок. Предположим, нужно отремонтировать восточное крыло». «Я поняла». Перебила, поскольку дошла до следующей мысли. «Если здесь погибнет раб, то объяснять это никому не придется». «А вот если свободный человек...» «Тоже верно. Он медленно кивнул. Я никогда об этом не задумывался. Но мне и безразлично». «Как это? Тебе безразлично, как твой владыка обращается с рабами? Серьезно? Ладно, другие люди. Своя рубашка ближе к телу, но за себя-то не страшно? За друзей своих, любимых, детей твоих будущих и их детей?» Его менталитет был бесконечно далек от моего. Раз в моих словах он даже не расслышал вспышки раздражения. «Элохи». «Не рабы, владыки, потому наши дети вернутся в племя свободными». «Ты, кажется, неправильно поняла, Кати». «Не рабы?» Я растерялась. «Вы служите ему за жалование?» Он снова рассмеялся своим густым баритоном и потянул меня идти дальше. «Мы служим ему по собственному выбору и договору». «Элохи не могут быть с чьими-то рабами, но и не нарушают данное слово». «Рассказать подробнее?» «Уж будь добр». Я догоняла его, хотя ноги от перенапряжения дрожали. Это случилось 50 лет назад. Племена моего народа часто воюют, и мое оказалось на грани уничтожения. Владыка, который по случайности оказался в тех краях, спас моих предков, но в обмен на услугу потребовал каждые 10 лет отдавать ему сильнейшего из сыновей на вечное услужение. «Еще бы он сделал что-то без выгоды», — протянула я. «И теперь ты обязан служить за дело полувековой давности, без возможности вернуться домой?» «Обязан. И не только за прошлое, а за настоящее. Сейчас мое племя растет и здравствует. Это достаточная плата. Как ты там выразилась про рубашку?» «Меня просто распирали эмоции. Это какая-то другая ветка психологии. Но это не возвращение долга, а бесконечная расплата, если условия служить вечно, и каждые 10 лет еще поставлять ему новых слуг. И через сто, и через 200 и через тысячу лет будет так же?» Айху Нотону уже 400 а он молод и бодр. Вряд ли чёрный Айх протянет меньше. Слуг, но не рабов. Для нас важны определения. Моя вечность короче его вечности, потому не вижу несправедливости. Если моё племя вымрет, то и договор разрушится сам собой. А если оно благоденствует, тогда и плата не кажется непомерной, развенец Всего один воин каждые десять лет за то, чтобы жили сотни. Да и запросил-то за услугу совсем немного. «Это потому, что в те времена владыка ещё не был чёрным аихом, а только чернокнижником». Я испуганно метнулась к нему, как будто всерьёз собиралась закрыть ему ладонью рот. «Тихо! Не говори это слово! Скиран, нельзя!» А в голове сразу закрутилась паника. «Чернокнижник, чернокнижник, чернокнижник». Элох вскинул широкие брови, а потом указал пальцем куда-то в центр здания, на противоположную сторону. «Покой, Владыки, там. Он очень силён, но точно не может слышать всё, о чём говорят на расстоянии сотни шагов во все стороны. Иначе сошёл бы с ума от голосов. А их может слышать только призывы сильных магов, а в моей крови этого свойства не возится. Да и не было в моих речах оскорблений, как тебя кто-то напугал». «Как будто зря пугали. Да этот монстр тысячи людей в страхе держит. И я не исключение, будь стреклетый чернокнижник трижды проклят. Я предпочла сменить тему». «То есть ты не раб? Служишь, но господин к тебе и другим элохам относится иначе, и не может вас заставить сделать то, чего вы никогда бы не сделали?» «О чем ты говоришь и почему краснеешь, Катя?» Он приблизился ко мне, вглядываясь в лицо. «Ну, он вечером мне угрожал или шутил. Я не хотела повторять слова Ринса, но потом все-таки решилась. Лучше некоторые вещи знать, чем только предполагать. Айх сказал, что может заставить вас, ну, спать с женщиной. «Заставить?» Он отвёл взгляд и выглядел серьёзным, ничуть не смущаясь двусмысленной темы. «А как можно мужчину заставить взять женщину, если он того не хочет?» «И правда, если физиология Элохов не отличается от человеческой?» Я громко, облегчённо выдохнула, но даже не успела освободить лёгкие от моральной тяжести, как Скиран добавил. Хотя он может воззвать к этому пороку, а похоть найдется в природе каждого. И тогда любой мужчина захочет, даже благодарить начнет. Не знаю, можно ли назвать это словом «заставить». Он размышлял сам с собой, а с меня хватило. «Ладно, забудь, Скиран, кажется, я больше не способна идти дальше». Мужчина расправил крылья, и одно даже на широкой лестнице врезалось в стену. «Я могу повторить свое предложение. Это страшно только в первый раз». Я прищурилась. «А это не будет ничего значить для наших с тобой отношений?» «После того, как ты уже прямо смотришь мне в глаза?» «Нет?» «Не знаю уж, насколько он серьёзно. А может, у лохов юмор такой, произносимый с непроницаемым лицом?» Но в нём я уже рассмотрела незаменимого информатора и надеялась рассмотреть товарища. Жизнь научила быть одиночкой, но никогда не пытаться выжить в одиночку. Жаль, если лох в моём желании разглядит что-то ещё». А у меня не такой уж большой выбор. Хорошо, только, пожалуйста, осторожно. Сильные руки подхватили меня за талию. Я невольно прижалась к мускулистой груди. Кстати, ну почему хотя бы без майки? И почти сразу ощутила порыв ветра. Всего полтора взмахла крыльями до самого верха. Я даже вдохнуть не успела. В ушах застучала от прилива адреналина. Здесь уже не было никаких коридоров, и я рассмотрела всего несколько дверей. Широких и высоких. Наверное, специально для могучих крылатиков сделали. Но Скиран не дал мне возможности оглядеться. Схватил за руку и потащил к одной из них. Самой большой. Распахнул и приглашающе махнул выйти на обещанную крышу. Хотя её сложно было назвать именно так. Здесь замыкался конус, а наружу тянулись небольшие выступы. Я с бьющимся всё громче сердцем вышла на пятачок. Здесь сильно дуло, а вниз было страшно смотреть но я заставила себя сделать еще шаг и вцепилась пальцами в перила. «Потрясающе!» — выдохнула искренне. «Теперь я завидую твоему народу. Хотела бы быть одной из нас, или это влияние владыки? У некоторых он вызывает приступы зависти. Вряд ли, и из вас, а из твоего народа. Если уж выбирать, то я предпочла бы остаться бескрылой, чем в вечном служении. А сейчас у нас с тобой больше общего, чем различного». «Верно, и не стану лгать, что этому не рад». Стоять здесь было страшно до одурения и до безумия любопытно. Сердце бы только из груди не выпрыгнуло. Но нужно было спускаться. Вряд ли мне завтра предстоял простой денёк. «Скиран, я позвала, не оборачиваясь. Если ты хочешь общаться, то я буду только счастлива». «Я тоже буду», — ответил он. И почти сразу раздался ещё один голос, услышать который я не ожидала. «Все счастливы, как я посмотрю, но меня разбудил призыв». «Потому я не рад, а это обычно плохо заканчивается». Я быстро повернулась. а Айхринс стоял за опишевшим Элохом и был одет не в черную рясу, а в почти такие же, как у Скирана, замшевые брюки и белую широкую рубаху. К счастью для всех присутствующих, на его глазах была повязка. «Владыка, да, я назвал вас чернокнижником, когда рассказывал Кате историю своего народа. Я с уверенностью отметила что Элох удивлен появлению господина, но совсем не напуган. рин оставил его без ответа и повернул лицо ко мне. «Был призыв. Наполненный злостью, но очень слабый и неразборчивый. Без родового имени, но его вы и не знаете. Я проверил. В замке не спит только охрана, а в них я уверен. У Элохов магии нет. Потому, Катя, задам простейший вопрос. Уверен, ты представляешь себе суть метода исключения. Среди твоих предков, может, очень дальних». Были сильные маги? Нет. Мой голос дрожал от волнения. а их в том месте, откуда я пришла, вообще нет магии. И по твоим глазам ничего не видно. Но ты пришла из настолько далекого места, что ни в чем нельзя быть уверенным. Способности может быть только капля. И эта капля проявится от стресса, ужаса, какой-то совсем нестандартной ситуации на грани нервного срыва. Тогда она уже проявилась бы. Я нашла в себе силы усмехнуться. Я вам не рассказывала о самом переходе? Он зачем-то подступил. Я в страхе шагнула назад, почти до самого ограждения. Он меня теперь пытать начнёт, чтобы удостовериться? Может, в его комнате муха пролетела? Мне-то почём знать, что там его разбудило? И вдруг он перехватил за плечи, наклонился почти до лица и шепнул. «Проверим. Лучше я потеряю десять монет, чем буду рисковать оставлять в доме, где сплю, мага с той самой злостью». Я, кажется, поняла, что он сделает в следующий миг но уже ничего не могла изменить. Ринз с силой толкнул меня в грудь, выбрасывая за перила в тёмную бесконечность. Не знаю, успела ли я закричать, но с жизнью точно попрощалась. И верно говорят, что за секунду всё перед глазами пролетает Всё не сделанное, не прожитое, недочувствованное. Это было какое-то колючее изумление от того, что я закончусь именно так и именно в этой точке переплетения времени и пространства. В этом мешке сорочки развивающийся парусами, но не неспособный помочь. Почти иронично, на грани смешного, но сосуще больно. Спустя пару секунд меня дернуло так мощно, что чуть кости из тела не вылетели. Этой лох схватил меня в воздухе и тут же расправил крылья, замедляя падение резким толчком. Прижал к себе, планируя, но я еще долго не могла прийти в себя и поверить, что неизбежность не случилась. Скиран опустился на землю перед замковой стеной, освободил меня от объятий, но поддержал, поскольку я пошатнулась. Казалось, что всё тело получило колоссальный ушиб воздухом, который сжал в лепёшку все внутренности и мозги. Теперь у меня не было сил ни говорить, ни удивляться тому, что Айхринс снова оказался рядом со своим до безобразия равнодушным голосом. Похоже, я ошибся. Никакого магического всплеска. Скиран, я не давал команды её ловить. Но раз уж всё равно ошибся я наказывать тебя не буду. Спокойного остатка ночи, романтики». Элох помог мне дойти до комнаты и там оставил. Я даже не поблагодарила его за спасение, до сих пор пребывая в немыслимом шоке.